Змеиная история Сан-Франциско. Если задуматься о Сан-Франциско, вряд ли кому в голову придут змеи. Туристский же город. Люди ездят поглазеть на французские батоны. Не нужны им в Сан-Франциско змеи. Если бы они знали, что вместо французских булок им подсунут змей, сидели бы дома. Во всей остальной Америке «Но туристы могут спать спокойно. Я знаю только одну змеенную историю Сан-Франциско. Когда-то я дружил с очень красивой китаянкой. Она была необыкновенно умна, а на отличной фигуре сильнее всего выступали груди. Большие и прекрасные формы. Груди цвели пышным цветом и снимали урожай внимания всюду, где бы они ни появились». Интересно, что в этой женщине меня больше привлекал ум, а не тело. Ум вообще очень меня возбуждает. А она была умнее чуть ли не всех моих знакомых. Любой другой таращился бы на грудь. Я же вглядывался в ее ум, аналитический и архитектурно четкий, как свет зимних звезд». «Какое отношение интеллект прекрасной китаянки имеет к сан-французским змеям?» «Спросите вы сейчас», повышая градус нетерпения. «Однажды мы с ней заглянули в магазин, где торговали змеями. Нечто вроде сада рептилий. Мы без особой цели гуляли по Сан-Франциско и случайно наткнулись на эту змееводческую нору. Ну, зашли». Магазин заполняли сотни змей. Змеи были всюду, куда ни посмотри. В этой лавке после того, как человек замечает, я бы даже сказал сразу после того, как он замечает змей, он замечает и вонь змеиного дерьма. Насколько я помню, хотя если вы серьезно изучаете змей, не стоит особо молиться на мои слова, Так мог пахнуть труп ленивого и сладкого пирога-утопленника размером с хороший фургон. Хотя запах и не был настолько ужасен, чтобы сразу бежать из магазина. Нас очаровал этот грязный змеюшник. Почему хозяева не убирают за своими змеями? Змеи не любят жить в собственном дерьме. Им бы забыть эту проклятую богом ловчонку — Вернуться туда, откуда пришли. В грязной змеиной лавке собрались змеи из Африки, Южной Америки, Азии, со всего мира. И теперь лежат в дерьме. Им нужен билет на самолет в один конец. В центре змеиного кошмара стояла огромная клетка с очень тихими белыми мешами, чья судьба, наверное, стать в конце концов лавочной вонью. Разглядывая змеи, мы с китаянкой обошли магазин. В аду рептилий было интересно и жутко одновременно. В конце мы остановились у ящика с двумя кобрами, и обе змеи уставились на ее груди. Змеиные головы только что не прижались к стеклу, точно как в кино — Только в кино не крутят вонь змеиного дерьма. Китаянка была не очень высокая, примерно пять футов и дюйм. Две вонючие кобры пялились на ее груди всего в паре дюймов от своих голов. Может, поэтому мне всегда нравился ее ум?